«Ну и ну!» Бобров уже крутил педали велотренажера. Это был последний этап занятия, так называемая заминка. Вдруг перед ним встала какая-то женщина. «Здравствуй, Миша!» Боброва затошнила. «Ты что тут делаешь?» Неприязненно спросил он, продолжая машинально крутить педали. «Вот, пришла на занятие. Хочешь сказать, это случайность?» Не смеши меня. Ага. И зачем я тебе вдруг понадобился? Кстати, не знал, что ты в Москве. Уже полтора года. И что тебе надо? Пока только поговорить. О чем нам говорить? Есть о чем. Не здесь же объяснять. Переоденьтесь, зайдем в какое-нибудь кафе. Нереально. У меня весь день расписан. Знаю, ты теперь телестар. Кстати, недурно смотришься на экране. Я вообще много о тебе знаю, даже как зовут твою жену Марта Сокольская. Я всегда думала, что ты женишься именно на такой хрупкой, беззащитной бабенке, которая будет смотреть тебе в рот и с предоханием внимать твоим рассказам о подвигах разведчика.、Ха! Так зачем все-таки я тебе понадобился? А тебе совсем не интересно, что со мной было, когда мы расстались?、У、меня байки о прошлых подвигах разведчика? совершенно не интересует. Мы расстались так было нужно, и я никогда об этом не пожалел. Все. Бобров выключил тренажеры и быстро вышел из зала. Только этого еще не хватало. Эта женщина была когда-то его женой. Их совместная жизнь незадалась, и руководством было принято решение перебросить надежду в другую страну, сменить легенду и все прочее. Для этого была инсценирована ее смерть под колесами автомобиля. якобы случившиеся не в Лондоне, где они жили, а в Манчестере, где на местном кладбище появилась ее могила. Манчестер считался ее родиной. Куда ее направили, Бобров не знал. Даже у следствия по его делу в Англии не возникло никаких сомнений. Тем более, что с момента гибели минуло около четырех лет. Бобров был безмерно благодарен своему куратору Матвееву, который считал, что взаимная неприязнь супругов разведчиков чревата непредсказуемыми последствиями. Бобров фуже и думать о ней давно забыл. У него теперь совершенно другая жизнь. Что ей понадобилось от меня? Может, просто минутный каприз? У нас нет и не может быть никаких общих дел. Он спустился в раздевалку, быстро принял душ, оделся, взбежал по лестнице, натянул куртку и вышел на крыльцо, огляделся. Надень не было видно. Слава богу, подумал он, быстро сел в машину и уехал. Но настроение было безнадежно испорчено. Бывшая жена изменилась, стала брюнеткой, сильно похудела и здорово постарела. И все-таки зачем она появилась? Зачем выследил меня? Что-то ей явно нужно. Только зачем эти игры? Могла бы просто позвонить мне или связаться со мной в соцсетях, хотя она всегда была любительницей игр, потому и пошла в разведчаться. А разведка – это, конечно, отчасти игра, но только очень серьезная игра, где накануне человеческие судьбы и жизни. В этом она со мной не соглашалась и однажды чуть не спалила нас, заигравшись в свою индивидуальную игру. Матвеев об этом не узнал. Иначе не видать бы ей подобной работы, как своих ушей. Это был мой грех, моя слабость. Она так горько раскаивалась, так лилай, что никогда больше. Как я мог тогда поверить ей? Впрочем, насколько я знаю, она не провалилась и никого не провалила, и однако почему-то вернулась в Москву. Ладно, чего я завелся? Делать мне, что ли, нечего? Но она явно опять ведет какую-то свою игру, и это связано со мной. Хотелось бы все-таки знать. Сейчас она исчезнет на какое-то время, чтобы я ломал себе голову, но ничего. Если еще раз появится, я уж сумею добиться от нее правды. Неужели придется сменить спортзал, если она станет туда тоже таскаться? Не хотелось бы. Я привык. Марта с Корнеем отправились на очередной корпоратив по случаю десятилетия крупной консалтинговой фирмы. Мартусю, ты чудесно выглядишь. Ой, а каблучечи это какие жуть просто. Что-то раньше не замечал, чтобы ты такие носила. Раньше мы на радио работали, а сейчас нас народ видит. А каблуки это красиво. Красиво, да, но страшно. Вдруг сверзишься. А ты на что? «Должен подхватить в случае чего», — рассмеялась Марта. «Ладно, в случае чего подхвачу». Когда, объявив очередного гостя, они ушли за кулисы, к Марте подошла исключительно красивая женщина. «Мартышка, это ты?» Марта удивленно на нее взглянула. «Не узнаешь?» «Гулька? Гулька, это ты?» Восторженно воскликнула Марта. «Я, мартышка, я!» Женщины обнялись. «Гулька!» Господи, Гулька, как я рада! Выглядишь потрясающе, какими судьбами. А я совладелица этой фермы, только я никак не думала, что Марта и Корней – это ты. Как же я рада! Слушай, дай мне телефон, созвонимся, встретимся, поболтаем, как в школе на уроках. Сейчас не получится, меня на честь рвут. Вот тебе моя визитка. А у меня визитки нет. Запиши мой телефон. И звони. Я все же не так занята. Буду страшно рада с тобой потрепаться. Они расцеловались и Гуля ушла. Красивая какая! Восхищенно произнес Корней. Но похоже Стерва. Я Стерв заверстующую. А теперь говорят, что Стерва это хорошо. Смотря для чего. Для совладения крупной фирмы хорошо, даже необходимо, а для жизни нету Ольти. А я не Стерва. — рассмеялся Корней. — В тебе даже маленькой стервинки нету, Мартуся. Ты вообще, может быть, самое милое существо на свете. — Спасибо, друг. Хотя иногда мне хочется быть стервой. — Что, шпион обижает мою Мартусю? — Нет, что-то. — Ох, Корнюш, скажи, у тебя случайно нет знакомых в издательстве «Космос»? — А разве есть такое издательство? — Нет, увы. — А тебе зачем? Да это не мне. Ну, на нет, суда нет. Под конец вечера Марте вручили роскошный букет нежно-розовых роз с запиской от Гули: "Мартишка, ты молодец. Непременно позвоню". Дневник. Я поставила Гулькины розы и долго любовалась ими. Когда я вернулась домой, Миша еще не был. Как я по нему скучаю! Но ждать его не стала, легла спать. Под утро проснулась. Он спит рядом, и лицо такое усталое. А утром за завтраком он вдруг спросил как-то сурово. «Откуда розы?» «Подарили». «Кто?» «Гуля». «Что еще за Гуля?» «Моя школьная подружка. Она еще была до смерти влюблена в Петьку. Откуда она взялась, эта Гуля?» Кажется, он мне не поверил. Решил, что подарил какой-то мужик. Ну и пусть, не все же мне мучиться ревностью, неизвестно к кому. Больше он ни о чем расспрашивать не стал, и слава богу. Гулька позвонила через два дня. Привет, подруга. Привет, Гулька. Слушай, ты сегодня вечером свободна? Да. Тогда приглашаю тебя поужинать в одном шикарном месте вдвоем. Расскажешь мне про себя и про брата. Гулька, первая любовь не ржевеет. Казалось, безнадежно заржевела, а вот как тебя увидала. Все встрипинулось. Я смотрела, ты в соцсетях не светишься, правильно, между прочим. Но так как, поужинаем? Да. Тогда я заеду за тобой в половине восьмого с кенниадри с сомской. Хорошо. Марта обрадовалась. Пусть Мишка вернется в пустую квартиру. Ужин я ему, конечно, оставлю и записку тоже, а то он рассердится. Миша меня пригласили в гости, не волнуйся. Ужин на плите. Вернусь поздно, целую, М.